Издательство Бомбора. Океан книг. Айрекин Букс. Детектив из Роблокс. Призрак города Блоквью Миддл. Книга 1 Глава 1 Новая школа Меня зовут София, но в городе, где мы жили раньше, звали Холмсом. Ладно, ладно, никто так не называл, кроме друзей. Но все же меня знали как детектива и расследователя тайн. Детективные истории буквально преследуют меня на каждом шагу. Неудивительно, что когда мы с семьей перебрались в Блоквью, я оказалась вовлечена в свое самое крупное расследование. Тайну призрака школы Блоквью. Но я сбегаю вперед. Все началось с утра во вторник. Это был мой первый день в Блоквью. Я позавтракала с родителями и побежала на улицу ждать школьный автобус. На остановке уже стояли две девочки из школы. Они обсуждали, кто чем занимался на летних каникулах. «Нед с соседскими ребятами устроил соревнование по отби Представляешь, совсем как маленький, ему уже 13, а он все в обби играет», язвительно сказала одна. «Фу, ну и дичь!» — согласилась вторая. Говорили обе как-то странно. Мой голос звучит так же, когда я зажимаю нос. А еще они растягивали последнее слово в каждой реплике. По голосам их было не отличить. Если закрыть глаза, могло показаться, что это одна и та же девчонка разговаривает сама с собой. «Обби!» — это весело в любом возрасте, — возразила я. Не знаю, почему вообще заговорила. Может, потому что мы с друзьями сами раньше постоянно играли в обби. Девочки обернулись и внимательно осмотрели меня сверху донизу. Ты похожа здесь недавно? Я назвала свое имя и сказала, что моя семья только что переехала в Блоквью, и сегодня мой первый день в школе. Добро пожаловать в город, хмыкнула одна из них. Кстати, ничего личного, но старшие девочки обычно не общаются с малышами вроде тебя. Вот как? А почему? спросила я. Ну, так повелось, ответила вторая. Повисло неловкое молчание, которое нарушил приезд автобуса. С тем же успехом я могла дожидаться его одна. Не самое приятное начало. Ну да ладно. Я надеялась, что в школе дела пойдут лучше. Моей целью было до конца школьного дня подружиться хотя бы с одним человеком. Мы вошли в автобус, и девочки пробрались назад, где сели вместе со своими знакомыми. А я слушала, как они болтали друг с другом, одинаковыми голосами. Я осмотрелась, нет ли в автобусе кого-нибудь моего возраста, и заметила девочку в очках, что-то печатавшую на ноутбуке. Она сидела в самом начале. Я подошла и села рядом. «Привет!» – поздоровалась я. Девочка была так занята с ноутом, что не расслышала. Я покосилась на экран, чтобы узнать, чем она так увлечена. Девочка писала какой-то текст об истории Блоквью. Ее текст сопровождался несколькими картами города. «Учебный год же только начинается. Над чем ты работаешь?» Девочка вздрогнула. «Да так, ничего особенного», — ответила она, закрывая ноутбук. «Просто летом я начала вести блог». «Мне тоже нравится писать», — улыбнулась я и достала свой дневник. На тот момент он был пустой. Я рассказала, что Билли... Мой друг по прежней школе постоянно вел дневники, поэтому мне пришла идея тоже так поступить. «Мальчик ведет дневник?» — хихикнула девочка. «Сам он называет это журналом, но мы-то понимаем, что это обычный дневник». Я называла свое имя и сказала, что это мой первый день в Блоквью. Девочка представилась Авой. Оказалось, она тоже учится в седьмом классе. Ава рассказала, что ведет блог, посвященный истории Блоквью. «А ты знаешь, что наш город основан пиратской шайкой?» – спросила она. Я ответила, что нет, но это похоже на правду. Первое, на что я здесь обратила внимание, это большой пляж. Сам город с трех сторон окружен океаном и даже в центре пахнет морем. «Раз ты новенькая, то, наверное, еще не слышала историю про призрака, который обитает в нашей школе», – сказала Ава. «Говорят, это капитан дерби Он был главарем пиратов, когда-то обитавших здесь». Так я впервые узнала про призрака Школы Блоквью. Не знаю, существуют ли призраки на самом деле, но выяснить это будет интересно. Глава вторая. Общество знания. «Когда мы подъехали к школе, я изумилась, насколько она огромная. Гораздо, гораздо больше, чем моя прежняя». «А почему школа такая большая?» – спросила я Аву, выходя вместе с ней из автобуса. «Это единственная средняя школа на весь город», – ответила она. «Еще есть две начальных и одна старшая». Ава посмотрела на часы и сказала, что у нас еще есть время до начала уроков. «Давай покажу тебе, где тут что», – предложила она. Ава начала нашу экскурсию с первого этажа и объяснила, что там находятся классы для шестиклассников, кабинет директора, столовая и классы, целые кучи всяких факультативов. Еще там были библиотека, спортивный и актовые залы. А что на втором? Там классы для семи и восьмиклассников, где мы и будем проводить большую часть времени. Пройдя несколько коридоров, мы оказались на лестнице». «Я пока совсем не ориентировалась, поэтому казалось, что в одиночку точно заблужусь в этой огромной школе». «Урок скоро начнется. Пойдем покажу тебе шкафчики для вещей», — сказала Ава. Мы поднялись наверх. Коридор разделялся надвое. «Слева большой холл для семиклассников», — пояснила Ава. «Там же находятся все наши классы и шкафчики. А в той стороне...» — она показала рукой на другой коридор... «Холл восьмиклассников. Не ходи туда!» «Некоторые из них очень злобные, особенно близняшки Пайн». «А кто это?» «Дэнни и Энни Пайн. Они близнецы. Хуже всего то, что их мама – директор школы. Учителя считают близнецов самыми умными и примерными учениками в школе, но мы хорошо знаем, какие они на самом деле злые. Если увидишь, то держись от них подальше». «Понятно», – сказала я. «Спасибо». Не хватало мне проблем в новой школе, но ничего. Она такая большая, что вряд ли эти близняшки вообще узнают о моем появлении. Как же я ошибалась! Но я снова забегаю вперед. Ава проводила меня к шкафчику, ее шкафчик находился в паре шагов от моего. Я убрала ненужные вещи и показала ей расписание уроков на сегодня. «Здорово!» — воскликнула она, доставая свое расписание. «Некоторые уроки у нас совпадают». «Супер!» — обрадовалась я. «Замечательно, что я хотя бы часть времени буду не совсем одна». «На физре с нами еще будет мой друг Тьяга. Он классный!» — улыбнулась Ава. «А затем обед. Пойдешь с нами?» Я ответила, что пойду, и поблагодарила за экскурсию по школе. Мы попрощались, и я пошла на свой первый урок. Это было обществознание Когда нужный класс, наконец, был найден, некоторые ребята уже были на месте. Следом за мной вошел учитель и представился. Его звали мистер Бредди. «Доброе утро, ребята!» — поприветствовал нас он. «На уроках обществознания мы с вами будем изучать историю Роблокса». Кое-кто недовольно застонал. Мы изучали историю Роблокса с самого детства, так что многим она казалась скучной. Но во всех школах считали, что это крайне важный предмет. «Понимаю, понимаю», — успокоил нас учитель. «Но обещаю, что мои уроки будут интересными. Мы посетим классные плейсы, которым уже много лет. Их сохранили специально для изучения истории». «А мы будем изучать историю Блоквью?» — спросила я. «Говорят, что город основан пиратами». Класс взорвался хохотом. Я в ужасе вжалась в стул. Мистер Брэдди улыбнулся. «Откуда ты это знаешь?» «Мне подруга рассказала». Тихо пробормотала я, чувствуя, как мое лицо заливается краской. «Да почему они все ржут?» «Ты, наверное, здесь недавно. Это местная легенда, которой родители пугают детей, когда те плохо себя ведут», — пояснил мистер Бредди. «Они рассказывают, что призраки пиратов забирают непослушных ребят. Но это неправда». «Вот как?» Я опешил и не знаю, что сказать в ответ. И почувствовала, как весь класс таращится на меня и думает, какая же она глупая. Поверила, что город реально основали пираты. После урока Ава нашла меня в коридоре. Она предложила вместе пойти на физру. Я расстроилась, что Ава обманула меня с этой историей про пиратов. Но боялась, что если расскажу ей о случившемся, то она почувствует себя виноватой. А мне не хотелось этого. В конце концов, Ава, пока моя единственная подруга в новой школе. Проходя по коридору, мы увидели, как двое восьмиклассников перебрасывались рюкзаком. Между ними туда-сюда бегал мальчик нашего возраста, изо всех сил пытаясь схватить свою вещь. «Ну вот опять!» — сердито произнесла Ава. «Близняшки Пайн издеваются над тяго Глава третья. «Встреча с призраком». Не раздумывая ни секунды, я рванула к близнецам. «Эй, а ну отстаньте от него!» Дэнни Пайн выронил рюкзак Тьяго и в изумлении уставился на меня. У него были торчащие светлые волосы и модные наушники. Энни тоже была блондинкой и носила два хвостика. Не знаю, что удивило их больше – моя прическа бекончик или дерзость?» Хотя близняшки Пайн были гораздо выше меня, я их не испугалась. Что они могли мне сделать? Тоже начали бы задирать, чтобы привлечь еще больше внимания? Тогда это точно мог заметить учитель. А значит, у них начались бы большие проблемы. «Эй, Бикоша, немноговато ли ты на себя взяла?» спросила Энни Пайн, оглядывая меня сверху донизу. «Я тебя раньше не видела». «Наверное, новенькая», хмыкнул Дэнни Пайн. «Еще не знает, что нельзя совать нос в чужие дела». Пока денни и Энни отвлеклись на меня, Тьяго схватил с пола свой рюкзак и подбежал к нам с Авой. «Мелкий трус!» — с коварной ухмылкой бросил ему Дэнни. «София, дети, все хорошо?» — раздался чей-то голос. К нам подошел мистер брейди «Все в порядке, сэр», — ответил Дэнни. «Мы с сестренкой просто хотели поздороваться с Софией и ее друзьями, да, София?» «Точно!» — ответила я, поскольку подумала, что если прикрою близняшек перед мистером Бредди, то в следующий раз они меня не тронут. Дэнни повернулся к сестре. «Все, сестрица, пойдем!» Злобно глядя на меня, близняшки двинулись в сторону холла восьмиклассников. «А это что такое?» — спросил мистер Бредди. Он подобрал с пола упавший листок бумаги и заинтересованным видом стал его рассматривать. «Ничего особенного! У меня из рюкзака выпало!» Воскликнул Тьяго, выхватывая листок из рук учителя. «Ладно, вам пора на следующий урок, звонок вот-вот прозвенит». Улыбнулся мистер Бреди и пошел к себе в кабинет. Пока мы спускались на первый этаж, где был спортзал, Тьяго успел рассказать, что его полное имя сантьяго и что он приехал учиться по обмену, а его родной сервер Роблокс находится в Мексике. «Кое-кто из одноклассников учителей не может запомнить мое имя, поэтому я привык представляться просто Тьяго». Он. «Я спросила, что за листок он выхватил из рук мистера Бредди». Тьяго залез в карман и достал оттуда сложенную бумагу. «Смотри!» — улыбнулся он, протягивая мне листок. На нем от руки был нарисован план первого этажа школы. Несколько мест в основном около спортивного и актового залов. Были отмечены красными крестами. «А что это за отметки?» «Здесь видели призрака», — произнесла Ава. Часть меня тут же заинтересовалась, очень хотелось узнать про призрака больше. Но тут же вспомнила историю про пиратов, которую она мне рассказала, и другая часть засомневалась. Вдруг этот призрак тоже не более чем вымысел. Мне не хотелось поверить в очередную легенду, из-за которой надо мной потом будут смеяться одноклассники. В предыдущий раз было так стыдно! Урок физры проходил неплохо. Для нас троих даже весело. Сначала мы познакомились с тренером и освоили упражнения для разминки. С друзьями всегда веселее. Когда выпадала минутка, мне было с кем перекинуться пары фраз. Пока мы разминались, я посматривала вокруг. Было интересно, можно ли опознать места, которые отметили на карте Ава и Тьяга. Если призрак действительно существует, именно я хочу стать первооткрывательницей. Единственным местом, которое мне удалось определить, был небольшой предбанник возле туалетов. Он соединял между собой спортивные актовые залы. Я отпросилась, сказав, что мне очень нужно. Учитель не возражал. Выходя, я оглянулась, убедиться, что за мной никто не наблюдает. Никто не наблюдал. И, выйдя из зала, я со всех ног помчалась к туалетам. Это было маленькое помещение, прямо как на карте Тьяга. Тусклую лампу явно пора заменить. Вдоль стен свалены стулья, покрытые слоем пыли. Наверное, иногда их выставляли в актовом зале, когда там не хватало сидячих мест. Я не спеша дошла до конца предбанника и остановилась у двери в актовый зал. «София, тебе нечего здесь делать», — был слышен чей-то шепот. Голос показался знакомым, но я никак не могла понять, где могла его слышать. «Кто здесь?» — спросила я, быстро оглянувшись и рассчитывая увидеть нашего учителя физкультуры. Но никого не было. По телу пробежал холодок. Волосы на затылке встали дыбом. «Прочь отсюда!» Шепот раздался громче. Казалось бы, то доносится со всех сторон одновременно. Я со всех ног помчалась обратно в спортзал. Оказавшись в безопасности, попыталась отдышаться. Колени заметно дрожали. Но не потому, что я боялась, а от предвкушения приключения. Нужно узнать, что за всем этим стоит». Глава четвертая. Пиратская история. «Видела сегодня призрака», — похвасталась я за обедом Ави и Тьяга. «Мы сидели за угловым столиком в нашей школьной столовой». «Что? Когда?» — изумленно воскликнула Ава. «Ну, не совсем видела, но слышала», — пояснила я и рассказала, что случилось в предбаннике. Ава посмотрела на Тьягу. Ровно то же самое рассказывали и другие... — заметил тот, и спросил у Авы, показывала ли она мне пост в своем блоге. Ава достала ноут поставила его возле тарелки и открыла нужный текст. «Я расспросила одного из шестиклассников. Он сказал, что слышал слова призрака в библиотеке», — сообщила девочка. Свет замигал, и зловещий шепот приказал ему убираться прочь. «Получается, призрак существует?» — спросила я. «Мы с Авы в призраков не верим» объяснил Тьяго, и считаем, что кто-то специально его изображает. Но зачем кому-то это делать? По словам Авы, могло быть два объяснения. Первое, кто-то просто хотел развлечься, подшучивая над школьниками. Второе, их пугали намеренно и с какой-то целью. — С какой целью? — удивилась я. — Вот это мы и пытаемся выяснить, — ответил Тьяго. Он достал карту школы и снова показал ее мне. Большинство появлений призрака случалось в одних и тех же местах. Спортзале, библиотеке и актовом зале. И все эти три помещения находились поблизости. Либо призрак сам что-то ищет в той части школы, либо почему-то добивается того, чтобы туда никто не ходил, сказала Ава. Она добавила, что подозревает, будто призрак ищет спрятанное там пиратское сокровище. На этом месте захотелось закатить глаза, но Ава мне нравилась, поэтому не стоило ее расстраивать. С другой стороны, я не желала, чтобы городские легенды смешивались с реальностью. В итоге я просто сказала, что мистер Брэдди считает, будто город не был основан пиратами. «Он ошибается!» — уверенно заявила Ава. Она перешла на другую страницу блога и показала мне исторические документы, добавив, что все лето изучала историю Блоквью. Пока остальные проводили время в летней школе, Ава часами сидела в библиотеке и читала все доступные сведения о городе. Тьяго пояснил, что появление призрака совпали с началом занятий в летней школе. С этого момента Ава заинтересовалась историей про пиратов. «Получается, мистер Бреди солгал?» – спросила я. «Люди привыкли считать это городской легендой, ведь про пиратов ходят слишком много баек, но все уже давно забыли, откуда они пошли. Забыли подлинную историю пиратов, основавших город», — вздохнула Ава. «Вот почему взрослые не верят ученикам, рассказывающим о появлении призрака», — добавил Тьяго. «Все это показалось мне убедительным, потому я сказала, что хочу им помочь». «Почитай сегодня вечером мой блог», — посоветовала Ава. «А завтра утром мы посетим несколько мест, где появлялся призрак». «Будет весело», — произнес Тиаго. Но его голос слегка дрожал. Он явно нервничал. Ребята добавили меня в свой чат, чтобы общаться после уроков. «Как здорово!» Глава пятая. «Пиратское сокровище». Дома сразу побежала к компьютеру и села читать блог Авы. Там были статьи на самые разные темы. В более ранних она писала о том, что из пройденного в школе показалось интересным. Но позже начала писать про основание города. Пиратских главарей было трое. «Капитан Дерби», «Шоу» и «Бэрон». Из прочитанных в библиотеке книг Ава узнала, что эти трое были знамениты своими морскими грабежами. Однажды пираты-конкуренты попытались ограбить корабль капитана Дерби, поэтому он и его команда решили спрятать свое сокровище. Пираты высадились на первый попавшийся берег и прошли несколько миль вглубь суши, где нашли подходящее место. Оно оказалось там, где сейчас находится средняя школа Блоквью. Когда пираты состарились, то вернулись на эти земли и стали обустраиваться. Жили они, продавая сокровища из спрятанного клада. Но драгоценности были такими дорогими, что пираты не успели потратить все. Многие верят, что оставшийся клад до сих пор хранится где-то в земле под средней школы города Блоквью. Ава поделилась предположением, что кто-то другой тоже ищет его и отпугивает от этого места учеников, притворяясь призраком. Еще она отсканировала и загрузила в сеть карту с местами появления призрака. По ее мнению, клад должен находиться где-то между спортивным и актовым залами. Таинственная история призрака напомнила мне плейс под названием Фантом. Действие игры происходит в доме с призраками, где нужно ходить и собирать подсказки. С их помощью предстоит понять, что за призрак поселился в доме. Условия победы правильно определить его тип. Но чем дольше игрок находится в доме, тем выше вероятность того, что призрак его поймает и выведет из строя. Это натолкнуло меня на мысль. Можно применить кое-какие методы из фантома, чтобы понять, настоящий ли наш школьный призрак. А если окажется, что нет, мы сможем определить, кто же выдает себя за него. Я написала Ави и Тьяго, что у меня появилась идея рассказала им про фантома и про то, какими приемами можно вывести призрака на чистую воду. Например, поставить камеры и наблюдать через них, не происходит ли что-нибудь необычное. А в Этьяго сказали, что каждый захватит по видеокамере. У меня камеры не было, зато был фотоаппарат, который мгновенно печатал снимки. Можно воспользоваться им для съемки любых улик, которые нам попадутся. Я была готова разгадать эту тайну. Глава шестая. Первые улики. На следующий день я проснулась супер рано и, положив в рюкзак фотоаппарат, сбежала по лестнице. Мама с папой уже готовили завтрак. «Мам, пап, кто-нибудь может сегодня отвезти меня в школу пораньше?» – спросила я. Убу удивленно посмотрели на меня. Папа вопросительно приподнял бровь. «Вчера подружилась с классными ребятами, хочу с ними пообщаться перед уроками», – объяснила я. «Как здорово, что ты уже завела друзей, доченька!» — радостно сказала мама. Папа улыбнулся. «Ладно, мне сегодня все равно надо в офис раньше обычного. Могу и тебя захватить». Он сунул в рот блинчик и жестом показал, чтобы я поторапливалась. «Счастливого пути!» — крикнула нам вдогонку мама. На подъезде к школе я сразу заметила у ворот Аву и Тиаго. папа останови подальше!» «Что? Стесняешься своего старика?» — хмыкнул отец. «Неа!» «Я люблю папу, но иногда мне становится неловко из-за его шуток. Как-то раз во время родительского собрания он выдал очередной бумерский кринж. Рассмеялся один человек при полном классе учеников и их родителей. Мне было так стыдно, я закрыла лицо руками и вжалась в стул. Мы заехали на парковку. Машин было совсем немного, наверное, это были учителя-жаворонки. До дерева, где стояли Ава и Тьяга, оставалось недалеко. Я попросила папу остановиться». «Да еще далеко!» — улыбнулся он. Я знала, что означает эта улыбка. Сейчас он специально будет меня дразнить. «Пап, это мои новые друзья! Пожалуйста, не надо пугать их своими шутками!» «Какие вы нежные!» — хихикнул он. «Ладно, вылезай, мисс Серьезность!» Папа притормозил и разблокировал двери. Спросил, нужно ли забрать меня после уроков, но я ответила, что поеду домой на автобусе. «Хорошего дня, принцеска крикнул он в окно машины. Заливаясь краской, я подошла к Ави и Тьягу. «Принцесску подвозил папочка?» – спросил тяго Я фыркнула. «Да брось, я шучу, мой батя еще хуже!» По дороге в коридор, где меня вчера пугал призрак, мы обменялись парочкой историй про отцов. В школе еще не включили свет, так что в коридорчике было очень темно. «А нам точно туда надо?» – засомневался Тьяго. Я возразила, что по-другому призрака искать не получится, и осторожно шагнула внутрь, как вдруг вспыхнул свет. Он был блеклый, но это было лучше кромешной тьмы. Ава тоже вошла внутрь, а Тьяго так и застыл перед проемом. Он колебался, поглядывая на пыль, покрывавшую сваленные вдоль стены стулья. Похоже, Тьяго ожидал, что призрак вылетит оттуда. «Ну что?» — спросила я. Ава подошла ближе. «Иногда наш Тьяго тот еще трусишка. Придется его слегка подтолкнуть». «А я-то думала, вы уже начали расследование», — шепнула в ответ я. Она сказала, что пока они только расспрашивали очевидцев, но еще не посещали места, где появлялось привидение. Это был первый раз, когда мы отправились на поиски улик». хмыкнула я. На минутку задумалась, а потом предложила идею. «Тьяга, ты ведь взял с собой видеокамеру?» Он кивнул. «Может, посмотришь, где ее лучше установить, а мы, Саввы, пока поищем улики. Чем скорее найдем, тем раньше сможем отсюда уйти». Тьяго полез в рюкзак и вытащил камеру. Сглотнув слюну, он все-таки прошел в коридорчик. Мы с Савой стали осматривать помещение. Я заметил, что тут есть еще одна дверь. Она была завалена стульями, но их вполне можно было отодвинуть. Притворяясь призраком, я бы воспользовалась этой дверью, чтобы улизнуть. Сделала снимок двери и положила его в карман. Вот и первая улика. Я попыталась убрать стулья, но это оказалось тяжеловато. «Ава помогла мне, и вместе мы смогли сдвинуть их в сторону. Дверь оказалась не заперта. Она вела на задний двор нашей школы. «Смотри!» — сказала я Аве. На грязи были видны свежие следы. «Они могут быть чьи угодно!» — заметила Ава. «Но откуда бы им взяться, если с другой стороны дверь завалена стульями?» Я нагнулась, чтобы внимательно осмотреть следы. Нога у оставившего их была крупная, и этот некто шел широкими шагами». Это явно был человек высокого роста. Я поставила ногу рядом со следом, чтобы сравнить размер и сделала фотографию. Напечатанный снимок я положила в карман, чтобы сохранить. «Вторая улика!» «Камера готова!» — подошел к нам Тьяго. «Скоро звонок. Нам пора!» Я бросила взгляд в направлении, куда вводили следы. Там стоял небольшой сарайчик. «Позже посмотрим, что в нем находится!» Тьяга установил камеру, а я и Ава собрали парочку улик. Хорошее начало. Мы приближались к разгадке тайны. Глава 7 В сарае. «Ты уверена, что призраком притворяется кто-то из взрослых?» Спросила за обедом Ава. Я ответил, что есть две причины так думать. Первая, самая очевидная, большой размер ноги. Скорее всего, будет у взрослого. А вторая, чтобы сдвигать стулья в одиночку, нужно много сил. «А что, если стулья отодвигали школьники, но вдвоем?» Тогда и следы были бы от двух пар ног, а не от одной. Значит, стулья двигал в одиночку кто-то сильный, скорее всего, взрослый. Я сказала, что после уроков хорошо бы сходить и проверить сарай. Ава и Тьяга согласились. Меня интересовало, будет ли Тьяга снова бояться. Сразу после уроков мы встретились возле спортзала. Первой пришла Ава. — Как думаешь, Тьяга не струсит? — спросила ее я. «Я знаю его уже год, и он всегда был таким», — вздохнула Ава. «Пытается быть смелее, то ли стесняется казаться трусом, то ли правда хочет стать храбрым, но он старается». Мы заметили приближающегося к нам Тьяга и сменили тему. «Ну что, готовка хоть охоте за призраками?» — спросила я, когда он подошел. «Готов», — ответил он. Тьяга выглядел более уверенным, чем был с утра. «Мы пошли в коридорчик, где уже были сегодня». Камера Тьяга по-прежнему стояла на своем месте. Я сказала, что завтра нужно будет просмотреть запись с нее. Мы прошли к двери и отодвинули стулья. Выйдя наружу, осмотрелись, нет ли рядом кого-то из взрослых. Никого не было, и мы двинулись в сторону стоявшего за школой сарайчика. Размером он был с небольшой класс, с деревянными стенами и плоской красной крышей. «Скорее всего, там садовник хранит инвентарь», — предположил Тьяга. И дверь наверняка заперта. Я подергала ручку, чтобы в этом убедиться. К моему удивлению, дверь была открыта. Мы осторожно заглянули внутрь. Там было темно, а в воздухе пыльно. Убедившись, что внутри никого нет, мы вошли. Садовый инвентарь стоял вдоль стен. Там были газонокосилки, коробки, большая и мелкая садовая утварь. «Пахнет свежескошенной травой». — произнесла Ава, нащупывая выключатель. «Запах стоял сильный, но не отталкивающий. Большая часть вещей покрылась пылью. Ими явно давно не пользовались. Но кое-что оказалось чистым и аккуратным». «А что именно мы здесь ищем?» — спросил Тьяго. «Даже не знаю», — вздохнула я. «Наверное, что-то необычное». «Давайте поспешим. Вдруг кто-нибудь зайдет», — заволновался он. Минут через пять поисков Тьяго подозвал нас к себе. Из-под пыльного стола он вытащил небольшой рюкзачок. «Что это?» — удивилась ава Тьяго засунул внутрь руку и вытащил белую простыню с прорезями для глаз. «Да ладно!» — ахнула я, понимая, что это и есть костюм призрака. «Что там еще?» Тьяго протянул простыню Аве. Он продолжил шарить в рюкзачке и вскоре вытащил нечто похожее на громкоговоритель. — А эта штука изменяет голос, — хмыкнул он. — Я видел, как пранкеры пользуются такими штуками, когда звонят своим жертвам. После слов Тьяго у меня возникла идея. Я попросил его положить найденные предметы на место. — Но это же доказательство того, что призрак не настоящий Кто бы ни оставил здесь эти вещи, он или она... «Придет сюда за ними», — объяснила я. «Аву, у тебя камера с собой?» Она кивнула. Я попросила Аву найти для нее подходящее место и установить так, чтобы рюкзак оказался в кадре. «Когда наш призрак притвора объявится, он должен попасть в объектив», — сказала я. «Стойте тут! Есть что-то еще!» Тьяго показал нам листок бумаги. На листке была изображена карта с какими-то закорючками. «Это тайное послание!» — воскликнула Ава. — Я была права. Призрак притвора разыскивает клад. — Дай-ка сфотографирую, — попросила я. Пока снимок печатался, мы сложили обратно в рюкзачок все вещи, включая листок с картой. Я положила фотографию в карман. — Пойдем искать клад, пока до него не добрался призрак притвора. Голова восьмая. Подозреваемая. Выбравшись туда, где безопасно, я сделала еще пару копий карты и отдала Тьяго и Ави. Мы сошлись на том, что каждый попробует расшифровать тайное послание. Выглядело оно как набор случайных букв. Карта тоже выглядела странной. Мы не смогли сопоставить изображение на ней с помещениями школы. Целый вечер был потрачен на поиски того, как разгадать секрет записки. Но, увы, так ничего и не нашлось. Я сделала несколько заметок с идеями, как расшифровать текст. Даже если у меня не получится сделать это самой, Ава и Тьяга могли бы воспользоваться моими записями. На следующий день на уроке общества знания я продолжила попытки разгадать сообщения. Сделала задание учителя так быстро, как только могла, а оставшееся время посвятила посланию. — Что это у тебя? — раздался вдруг над ухом голос мистера Бредди. Я так увлеклась посланием, что даже не заметила, как он подошел к моей партии «Ой, ничего особенного!» «А по-моему, что-то интересное!» — возразил он, наклонясь. «Это просто игра!» — пояснила я. «Мы сочиняем друг для друга тайные послания!» Он молча уставился на мои заметки, после чего сказал «Неплохо!» и ушел. На мгновение у меня возникло странное подозрение насчет мистера Брэдди. А что, если это он притворялся призраком? И поэтому сказал, что история про пиратов вымысел. Но затем я решила, что это совсем безумная идея. С чего вдруг учитель станет прятаться в школе, пугать детей и разыскивать пиратский клад? Нет, наверняка призрака изображал кто-то другой, точно знавший, откуда лучше всего пугать учеников. Тот, кто мог тщательно спланировать пути отхода после очередного появления. Может, это был сторож? Или кто-то поважнее, например, директор? Хотя тоже странно звучит. За обедом я поделилась с Тьяго и Авой своими мыслями по поводу подозреваемого. «У директора Пайн есть доступ к записям со школьных камер», задумчиво произнес яга «Может...» — С их помощью она определяет, когда кто-то из учеников подбирается к Ладу слишком близко. — Не исключено, — ответила Ава. — А еще, возможно, что призрака изображает садовник. Он знает школу как свои пять пальцев, даже лучше, чем учителя. — Кстати, — сказал Тьяго, — мы сегодня собирались посмотреть записи с камер. Займемся этим после уроков. Я ответила, что сегодня о призраке ничего не было слышно. А значит, кому бы не принадлежал рюкзак, он или она, скорее всего, не возвращались за ним. «Кому-то из вас нужно подзарядить аккумулятор в камере или добавить памяти для записи?» Тиаго сказал, что подключил свою камеру к розетке, так что заряжать ее не нужно. «А места для записи еще много». «Моя камера работает от аккумулятора», — сказала Ава. «Но у меня на всякий случай с собой заряженная сменная батарея». Я спросила, как у нее дела со свободным местом для записи. «Я снизила качество, так что файл не должен быть слишком большим», — ответила она. «После уроков можем заглянуть в сарайчик и заменить батарею. Сделаем все быстро, чтобы не попасться взрослым», — предложила я. Все согласились. После этого мы стали обсуждать послание Я показала ребятам свои заметки. «Ты подкинула мне идею», — сказала Ава. «Можно я возьму твои записи домой?» Я ответила, что «конечно», если они кажутся ей полезными. «Думаю, можно создать компьютерную программу, которая расшифрует послание «Ты так умеешь?» Я и не знала, что такое возможно. «Умею!» — ответила Ава. — Чтобы расшифровать послание, тебе нужно просто повторять одну и ту же последовательность шагов. А если она не срабатывает, попробуй другие. Я могу написать программу, которая будет заниматься перебором шифра до тех пор, пока не подберет ключ. Как вам такой план? Мы с Тьяго радостно кивнули. Глава 9 Библиотека Утром к школьному автобусу я бежала с предвкушением успеха. Села рядом Савва и сразу спросила, написала ли она компьютерную программу для расшифровки послания. «Пришлось посидеть, но к вечеру все же справилась», ответила она. «Оставила программу работать у себя на компьютере. Как только она разгадает шифр, то сразу пришлет его мне». Удивительно, какова умела делать такие вещи. Я никогда не встречала никого, кто-то классно разбирался бы в компьютерах. Сообщение она получила во время обеда и тут же прочитала его, широко улыбнувшись. «Готово!» — Ава показала нам телефон, на экране которого было написано «Знание приводит к богатству». «И что это значит?» — спросил Тьяго. Ава пожала плечами. «Хм, даже не знаю». Я призадумалась. Фраза напомнила мне учителя из моей прежней школы, который убеждал нас читать, говоря, что книга — источник знаний. «А еще знания — это то, что у вас не смогут украсть», — добавлял он. «Возможно, это имеет отношение к чтению», — сказала я ребятам. «Читая, и приобретаешь знания. Один мой учитель всегда так говорил». «Знания приводят к богатству», — прошептала Ава. «Чтение книг». Вдруг она удивленно посмотрела на меня, но не успела открыть рот, а я уже знала, что она сейчас скажет библиотека выпалили мы одновременно тяго достал карту мест где появлялся призрак библиотека находится по соседству со спортзалом и актовым залом сказал он указывая на рисунок ава протянула ему снимок карты сокровищ которую мы нашли в рюкзаке яго сопоставил его с картой мысленно перенося отметку x на нем со своим рисунком «Вот здесь», — произнес наконец он, указывая пальцем на квадрат. «Клад должен находиться где-то в правой части библиотеки, там, где хранятся книги по истории». Мы с Авой наклонились, внимательно глядя то на снимок, то на рисунок. Тьяго был прав. Отметка «Х» на карте сокровищ указывала ровно на то же место, которое обозначил Тьяго. «После уроков идем туда», — решила я. Когда прозвонил звонок, мы потихоньку пробрались в библиотеку. «Библиотекаря уже ушла, поэтому внутри было темно». «Свет включать не будем», — сказала я. «А то учителя нас заметят и выгонят». Мы включили фонарики на телефонах и, пригнувшись, двинулись в секцию истории. Добравшись до нее, мы стали наугад брать книги. Хотелось, чтобы за какой-нибудь полкой оказалась тайная комната или проход, как в кино». Я все еще сидела, согнувшись и осматривая книги на нижней полке, как вдруг что-то схватило меня за ногу. От этого по всему телу пробежал холодок. Я хотела закричать, но не смогла, мое тело будто парализовало. Я в ужасе застыла. Почувствовала, как нечто тянет за ногу и, наконец, оглушительно завизжала. «На помощь!» Тьяго и Ава обернулись, осветив меня фонариками в мою ногу вцепилась скрытая черным покрывалом фигура. Позади нее была еще одна, тоже в черном. Они двигались ползком. «Что это такое?» — воскликнул Тьяго. «Это не призрак притвора!» — закричала Ава. Не думая ни секунды, я обернулась и ударила державшую меня руку свободной ногой. Хватка разжалась, а я вскочила и нырнула к ребятам. Мы отступали, а две фигуры медленно ползли к нам. Они приближались неспешно, словно ленивцы. Но от этого все равно становилось не по себе. «Ребята!» с дрожью в голосе прошептал Тьяго. Я оглянулась и увидела, что фигуры наступали слева и справа, почти добравшись до нас. Одна из них вскочила на ноги и рванула вперед. Я машинально вытянула вперед руки и закрыла глаза. Сзади что-то кричали Ава и Тьяго. «Попались!» — раздался чей-то смех. Я открыла глаза и различила под одним из черных одеяний Денни. Позади него стояла Энни. Она отодвинула с лица капюшон. Сердце все еще колотилось. «Ненавижу вас!» — выпалила я. Тьяго и Ава тоже были возмущены, но ничего не сказали. Я спросил близняшек Пайн, что это значит. Мой страх сменился гневом. «Мы большие поклонники блога Авы», — произнес с ухмылкой Дэнни. «Увидав, что вы ищете клад, пообещали себе, что найдем его раньше вас». «Мы прочитали в блоге тайное послание и разгадали его быстрее, чем за час», — продолжила Энни. Если это правда, получается, что они еще и умные. А умные злодеи опаснее всего. Глава 10. Сокровища. «Не видать вам клада!» — воскликнула я. «Кто бы говорил?» — возразила Энни. «Ну бы! Мы найдем клад раньше, чем вы!» «Именно! И с вами не поделимся!» — добавил Дэнни. «Вообще-то вы узнали про клад только потому, что мы отыскали карту!» — возразила я, так как была не намерена уступать. «Как насчет договориться?» «Договориться?» — как ни странно, не похоже, заинтересовалась. «Мы можем искать клад вместе, отыщем его быстрее, а добычу разделим на всех», — предложила я. Энни и Дэнни приглянулись. «Давайте пополам», — сказал Дэнни. «Половина вам троим, а половина нам». «Но это нечестно заговорила наконец Ава. «Нас пятеро, значит, клад надо делить поровну на пятерых». Дэнни закатил глаза. «Ну ладно, как хотите, пойдем искать» мы вернулись в секцию истории и объяснили ребятам, что именно нужно искать. «Тайная комната? Ну да, логично. Если бы у меня был клад, я бы тоже спрятал его в тайной комнате». «Мы с не поможем вам ее найти», — сказал Дэнни. Мы стали перебирать книги. Я, Ава и Тиаго снимали их с полки. Увидав, что за книгой нет прохода, ставили на место. А Дэнни и Энни просто вытаскивали книги и бросали на пол». Мне приходилось собирать их и ставить обратно на полки. «Вот это да!» Вдруг закричал Тьяго. Я посмотрела на него. Тьяго застыл с книгой в руках, широко раскрыв от удивления рот. Прямо перед ним книжная полка становилась прозрачной. Мы сгрудились напротив. Я думала, что она сейчас полностью исчезнет, но полка осталась прозрачной. Позади нее мы увидели светящуюся дверь. Я поняла, что никто не собирается рисковать первым, поэтому осторожно протянула руку. Ладонь прошла сквозь полку так, словно ее не было. «Вот что мы искали!» — сказала я, проходя сквозь прозрачную полку и приближаясь к светящейся двери. Не знаю, что именно находится за ней, но уверена, что там должна быть сокровищница с кладом. Я оглянулась на своих друзей и на близняшек Пайн. Все стояли, уставившись на меня. Наверное, они боялись подходить к двери. Закрыв глаза, я шагнула в дверной проем. А когда открыла их, то обнаружила, что оказалась в темной комнате. Ее стены были облицованы темным деревом. Пола кое-где не было, а сквозь дыры можно было провалиться неведомо куда. Вдоль стен валялись бочки и длинные лоскуты ткани, напоминавшие паруса. Я прошла в дальний конец комнаты. Только он был как-то освещен. Мне пришлось обойти дыры в полу. Добравшись до источника света, я обнаружила, что это было круглое окно. Вдруг меня осенило. Я оказалась на потерпевшем крушении корабле. Выглянула в окно и обнаружила разбросанные по песчаному берегу обломки. Я колебалась, стоит ли вернуться обратно и сказать друзьям, что внутри безопасно. Но вдруг они не поверят. Надо сперва отыскать сокровища, сфотографировать, а потом вернуться к ним с фотографией. Я вышла из темной комнаты в длинный коридор. Он заканчивался большой дырой, ведущей прямо на берег. «Вот он, выход!» Я побежала туда и вскоре оказалась на пляже. На холме стоял большой, наполовину прикопанный сундук. Крышка была открыта, и я увидела горы драгоценных камней и золотых монет. «Невероятно!» Раздалось позади. Я оглянулась и увидела Аву и Тьяго. Они приближались ко мне. Вы тоже тут? Разумеется, сказала Ава. Но, к сожалению, мы не одни. Из корабля вышли близняшки Пайн. Так вот он, клад, воскликнул Дени. Спасибо, что нашли его, неудачники. Они с Энни побежали к сундуку с сокровищами. Подожди, ты же сказал, что мы делим клад на всех, закричал Тьяго, бросаясь за ними. Дэнни развернулся и сбил его с ног. «Ты реально поверил, нуб!» Он рассмеялся и побежал дальше. «Мы с Саввы помогли Тьяга подняться». «Нужно остановить их!» — закричал он. Втроем мы рванулись за близнецами, но они оказались быстрее и добрались до сокровища первыми. Танцуя подбрасывая горсти золотых монет, Дэнни и Энни праздновали успех, но я не собиралась сдаваться просто так». Близнецы стояли возле сундука, не давая нам пройти. — Это наше! — закричала Энни. — Катитесь подальше, нубасы! — С ума сойти! Смотрите! — вдруг воскликнул Тьяго, указывая на сундук с сокровищами. Дэнни усмехнулся. — Ты правда думаешь, что я куплюсь на это? Я посмотрела туда, куда указывал Тьяго. Рядом с сундуком лежала стопка черно-белых фотографий. Когда я поняла, что на них изображено, у меня отвисла челюсть. Так вот, кто притворялся призраком. Глава 11. Погоня. "Ничего себе", воскликнула я. "Смотрите! не повернулась туда, куда указывали Мастьяго. Она увидела на земле фотографии и подошла, чтобы поднять их. «Проверь, что это?» — приказала она, отдавая снимки брату. «Вот и новый сюжетный поворот!» — ухмыльнулся тот. «Можете поделиться кладом?» — хмыкнула я. «А мы поделимся сведениями о том, кто притворялся призраком». «И кто помешает нам рассказать всем, что мы с Энни нашли его сами, без вашей помощи?» — спросил Дэнни. Когда он это произнес, небо потемнело, словно кто-то щелкнул выключателем, и солнце погасло. уго что происходит?» — спросил Тьяго. Кто-то громко зашагал по берегу, приближаясь к нам, а затем раздался крик. «Меня кто-то схватил за руку!» — заорала Энни. «Сестренка, ты где?» – завопил Дэнни. а и Тьяго прижались ко мне. «Ребята, вы что-нибудь видите?» – прошептала я. «Тут еще кто-то есть», – произнесла в ответ Ава. «Не могу разобрать, кто, но он рядом с близнецами Пайн». Я прищурилась, глаза медленно привыкали, как в темной комнате после долгого пребывания на солнце. Темная фигура бежала по берегу, удаляясь от нас. «Оно вырвало снимки прямо у меня из рук!» — крикнула Энни. «Нельзя дать ему уйти с уликами!» — воскликнула я. И, не думая ни секунды, бросилась в погоню. Глаза уже привыкли к темноте, поэтому я хорошо понимала, куда мы бежим. Сзади доносились быстрые шаги. За мной бежали Ава, Тьяга и близнецы Пайн. «Эй, Бикошка, даже не надейся присвоить все себе!» — вопил Денни, тяжело дыша. Похоже, бегать он не привык. Я приближалась к фигуре, но в какой-то момент беглец резко повернул влево и помчался по пляжу в сторону океана. Сначала я подумала что он направляется к месту кораблекрушения, но вместо этого фигура бежала прямо к воде. Когда она достигла кромки суши, над водой появились парящие блоки. Беглец запрыгнул на первый блок и стал быстро перескакивать с одного на другой в сторону острова вдалеке. Добравшись до кромки, я остановилась. Блоки двигались, одни вверх-вниз, другие влево-вправо. — Это Обби, что ли? — спросил Дэнни, поравнявшись со мной. — Обби? Я так не играю, — фыркнула Энни. — Пусть забирает фотки себе. — Ну да, пусть забирает, а нам достанется сокровище, — сказал денни Наконец подбежали Ава и Тьяго. Тьяго, глядя на Обби, закрыл глаза. — Не полезу. Я была готова пуститься в погоню одна, но догнать фигуру у меня не было никаких шансов. Максимум, что можно было сделать, вернуться в школу и рассказать об увиденном директору. Не факт, что она мне поверит, но я была убеждена, что своим детям она поверить должна. Мы вернулись к сундуку с кладом разделили содержимое пополам. Пайны получили ровно половину, а мы с яго и Авой вторую. Сложили ценности в инвентарь и направились обратно к месту крушения. Дверь, через которую мы сюда попали, по-прежнему была открыта. Мы прошли сквозь нее и перенеслись обратно в библиотеку. «Ай!» — воскликнула Ава. Внутри горел свет. Поэтому после темного берега глазам было больно. Первым, что я увидела, было недовольное лицо директора Пайн. Она скрестила руки на груди и смотрела прямо на нас. Рядом с ней стоял мистер Брэди и два школьных охранника. «Так, значит, это правда», — грозно произнесла директор Пайн. «Вы носитесь по школе после уроков». Когда рядом с нами появились Дэнни и Энни, директор повернулась и сказала, что очень в них разочарована. Она добавила, что им придется теперь оставаться после уроков. «Я все объясню», — сказала я, глядя на директора и мистера Бредди. «Мы расследовали появление призраков и выяснили, кто за этим стоит». Глава двенадцатая. Виновный. Директор Пайн закатила глаза. Она явно была раздражена. «Да сколько можно слушать эти байки про призрака?» — воскликнула она. «Нет никаких призраков. Ученики, которые рассказывают про встречи с ним, просто лгут. Они сочиняют истории, чтобы привлечь к себе внимание. Очень жаль, что вы тоже на это повелись». Я не успела сказать ни слова. Дэнни сделал шаг вперед и указал на мистера Бредди. «Это он! Он притворяется призраком!» Мистер Брэдди рассмеялся и повторил слова директора Пайн о том, что призраков не существует. «Так и мы говорим об этом!» — пояснил Тьяго. «На самом деле это не призрак, а кое-кто, кто им притворяется!» «И этот кое-кто — вы!» — мягко добавила Ава, глядя себе под ноги. Она не решалась посмотреть мистеру Брэдди в лицо. Директор Пайн заявила, что с нее хватит этой ерунды, и что она вызовет в школу наших родителей. «Но ведь есть доказательства!» – закричала я. «Вместе с кладом мы нашли снимки мистера Бредди. Это тот самый пират, закопавший клад. Не знаю, почему он выглядит так молодо, но на фотографиях явно наш учитель». «На каких фотографиях?» – ухмыльнулся мистер Бредди и попросил показать их. «Он украл у нас снимки!» – пожаловалась я директору. Мистер Брэдди снова рассмеялся. «По-моему, тут все ясно. Детям неприятно, что я застал их болтающимися по школе, когда уроки уже окончены. Ведь это запрещено, и чтобы отомстить, они обвиняют меня в таких странных вещах». «Мам, мы говорим правду, посмотри сама» произнесла эни доставая из инвентаря сокровища. Дэнни сделал то же самое. Мы, Савва и Тьяго переглянулись и кивнули друг другу. Каждый из нас тоже вытащил свою долю. Глаза директора Пайн округлились от изумления. Она попросила одного из охранников осмотреть монеты и драгоценности. «Мэм, по-моему, они настоящие», — подтвердил тот. «Дети, откуда у вас сокровища?» «Это и есть клад», — ответил Дэнни. «Можем вам показать, где он. Это по другую сторону портала». Директор Пайн посмотрела на мистера Бредди. Похоже, она почти поверила нам, но все равно сомневалась. «Даже если клад существует, это вовсе не доказательство того, что школьников пугает мистер Бредди. Потому что он отобрал у Энни фотографии». «Все, хватит!» — неожиданно воскликнула директор. Она распорядилась, чтобы охранник отнес ценности в ее кабинет и добавила, что разговор продолжится в присутствии наших родителей. Выходя из библиотеки, я ломала голову над тем, как же убедить директора Пайн, что призрак — это мистер Бредди. И вдруг мне в голову пришла спасительная идея. «Постойте-ка!» Заорала я и достала из кармана снимки следов, оставленных возле школьного сарая. И если сравнить следы, которые мы нашли возле школы, со следами обуви мистера Бредди, это подтвердит нашу версию. «Конечно, вокруг школы полно моих следов. Я люблю прогуляться во время обеденного перерыва», — возразил мистер Бредди. «Я задумалась, что на это ответить. Никаких других улик против мистера Бредди, кроме найденных возле клада снимков, у нас не было. Но их он у нас отобрал». Когда учитель вырвал фотографии из рук Энни, я готова была поклясться, что это именно он, поскольку узнала костюм привидения. Наверняка он его куда-нибудь выбросил. Вдруг мне в голову пришла новая идея. «Сарай!» – шепнула я. «Видеокамера!» – радостно воскликнула Ава. Все оглянулись на нее. «У нас есть доказательства!» Ава рассказала директору Пайн, что мы установили камеры в сарае, чтобы запечатлеть фальшивого призрака. Она добавила, что на записях должны быть кадры, как мистер Брэдди переодевается в костюм призрака. «Чепуха!» — рассердился мистер Брэдди. «Пожалуйста, давайте проверим записи», — умоляюще произнес Яго. «Это быстро!» — Дэнни и Энни упросили маму прислушаться к нашим словам. «Ладно, ладно!» — вздохнул директор Пайн. Посмотрим записи, чтобы покончить с этой историей. Пока мы шли туда, где Тиагу установил камеры, я рассматривала мистера Бредди. Он явно беспокоился. Мы посмотрели всю запись из коридорчика, но на ней никого не было. «Дети, вы испытываете мое терпение!» Снова начала сердиться директор Пайн. «У нас есть еще одна камера. Она находится прямо в сарае, там, где мы нашли рюкзак с костюмом привидения». «Мне пора домой. Я должен заполнить классные журналы», — сказал мистер Бредди. «Мэм, как нам быть?» – спросил один из охранников. Директор Пайн посмотрел на нас, а затем на мистера Бредди. «Ладно, давайте посмотрим эту запись». Я чуть не подпрыгнула от радости, но сдержалась. Мистер Бредди точно должен был переодеваться в костюм призрака в школьном сарае. «Все, ему не отвертеться!» Глава тринадцатая Свидетельство По дороге директор сказала, что недовольна нашим поведением Мы не должны ходить в сарай и играть с садовую утварью, так как можем пораниться Я объяснила, что мы просто шли по следам призрака, а садовая утварь нас совершенно не интересовала Охранник открыл сарай и включил свет Рюкзак под столом, сказал Тьяго Конечно же он оказался там Здоровенный охранник поднял его, открыл и посмотрел на нас Тут ничего нет, вздохнул он «Даже если бы там что-то и было, это не означает, что рюкзак принадлежит мистеру Бредди», нахмурилась директор Пайн. «Давайте сначала посмотрим видео», — предложила я. Я попросила Аву принести камеру. «Рюкзак постоянно был в кадре», — произнесла она, передавая камеру директору. «А раз он пустой, значит...» «Владелец должен появиться на записи. Это и есть тот, кто притворялся призраком и пугал школьников», твердо сказала я, глядя на мистера Бредди. В сарае было не жарко, но на его лице появились капельки пота. «Мы напрасно тратим время, это просто смехотворно», сердито произнес он. «Мы собрались вокруг директора Пайн». Камера запечатлела, как в сарай заходит человек, наклоняется к рюкзаку и достает костюм призрака. «Да тут даже лица не видно», воскликнул мистер Бредди. «Все это постановка». И тут человек на видео оглянулся, словно проверяя, не следят ли за ним. «Это был он, мистер Бредди!» Убедившись, что никого нет, учитель надел костюм призрака и вышел из кадра. Директор Пайн перевела взгляд на мистера Бредди, который медленно попятился назад. «Мистер Таффин? Мистер Клифтон?» — обратилась она к охранникам. «Проводите, пожалуйста, мистера Бредди в мой кабинет, а я пока вызову полицию!» Учитель бросился к выходу, он выбежал во двор, но поскользнулся в грязи и был схвачен. Охранники потащили мистера Брэдди к зданию школы. «Что касается сокровищ, — неожиданно сказала директор Пайн, — то они являются школьной собственностью, так что клад останется здесь». «Но, мам, ведь это мы нашли его! — жалобно произнесла Энни Пайн. — Так нечестно! — директор почесала затылок, глядя на небо. «Ладно, так и быть. Можете каждый взять по золотой монетке, но только по одной, остальное останется в школе». «Это было здорово! Мы ведь просто хотели разгадать тайну призрака!» Оклад оказался просто приятным дополнением. Близнецы Пайн были недовольны, но потом все же согласились. Мы двинулись в кабинет директора. «Я одного не пойму, как мистер Бреди умудрился остаться таким молодым? Столько лет прошло?» задумчиво спросила Ава. «Может, обнаружил какой-нибудь фонтан молодости, когда был пиратом», – предположил Тьяго. Близнецы рассмеялись. «Шутите?» – произнесла Энни. «Ну и тупые же вы! Мистер Бредди не пират, он просто потомок того самого пирата со снимка, именно поэтому он и знал о существовании клада». Это звучало более логично, чем история про вечную молодость. Я спросила Аву, знаком ли ей пират со снимка. Она ответила, что оригинала фотографии с ним не сохранилась». «Если мы найдем такой снимок, то это будет великое открытие!» — воскликнула она. «Первая фотография пиратов-основателей Блоквью!» Мы пришли в кабинет директора. Мистер Брэдди сидел там на стуле. У двери стояли здоровенные охранники, чтобы он не сбежал. Я спросила одного из них, не нашли ли они украденные снимки. «Вы про эти?» — спросил здоровяк, передавая нам несколько фотографий. Это были они, черно-белые снимки пиратов. Вернее, когда-то они были черно-белыми, но теперь пожелтели от времени. Один из людей на снимках действительно был очень похож на мистера Бредди. «Смотрите!» – закричал Тьяго. «Здесь подписано, что это снимок капитана Дерби. Похоже, я не права. Мистер Бредди, скорее всего, потомок капитана». «Мистер Бредди – потомок капитана Дерби», – повторила про себя я. Звучало как скороговорка. «И тут я поняла». «Постойте, если переставить буквы фамилии Брэдди, то получится Дерби. Получается, настоящая его фамилия Дерби, как и у пирата!» Мы посмотрели на мистера Брэдди. Он гневно взглянул на нас и отвернулся к стене. Такое подтверждение всех вполне устроило. После этого директор все-таки позвонила нашим родителям. «Если б я только знала, что ждет нас на следующий день...» Глава четырнадцатая. Школьные герои. Наступила моя первая пятница в новой школе. Я уже готовилась наслаждаться выходными. В автобусе все дети молча смотрели на меня. Я прошла в салон и села рядом с Авой. Что происходит? Почему они так таращатся? На меня тоже таращились, хмыкнула она. Все дело в этом. Ава достала из кармана телефон и показала мне сообщение. Нажав на ссылку в нем, она попала на статью в школьной газете. Статья называлась «Ученики средней школы Блоквью разгадали тайну призрака и нашли клад». Ава объяснила, что всем ученикам школы по пятницам приходит сообщение. В нем содержится ссылка на школьную газету, которую ведут участники кружка журналистов. Обычно там пишут о предстоящих мероприятиях и школьных экскурсиях, но сегодня главная статья номера посвящалась нашему расследованию появления призрака притворы Она содержала интервью с директором Пайн и рассказывала об аресте мистера Бредди. А еще там упоминалось, что мы с моими новыми друзьями и близнецами Пайн нашли легендарный пиратский клад. «Директор Пайн сообщила, что клад продадут в музей Блоквью», — продолжила Ава, «а деньги от его продажи пожертвуют на благо города» в школе на нас откровенно глазели. Многие подходили и задавали вопросы. Все хотели узнать, как мы нашли клад, как выяснили, что призрака изображал мистер Бредди, и расследуем ли мы какие-нибудь другие тайны. Ава стеснялась. По-моему, она не привыкла к такому количеству внимания. А вот кто не стеснялся вовсе, так это близнецы Пайн. Они раздавали автографы жали всем руки и вели себя именно так, как должны вести себя школьные герои. «Вы верите своим глазам?» – спросил тяга увидев нас Оказалось, он стоял у входа уже минут десять и наблюдал, как Пайны хвастаются находкой. «Очень даже верю», – хмыкнула Ава. «Мне было очень интересно разгадывать эту загадку», – улыбнулась я. «Нам надо открыть детективное агентство. Сегодня утром при выходе из автобуса к нам подошел мальчик, у которого потерялся питомец, и попросил его поискать». Это и натолкнуло меня на мысль об агентстве». «Круто! Я в деле!» — с энтузиазмом сообщил Тьяго. Ава поправила очки и немного подумала. «Это должно быть весело!» — наконец произнесла она. «После обеда всех собрали в актовом зале. Мы не знали, для чего именно. Директор Пайн пригласила близнецов и нас троих подняться на сцену. «Мы вышли!» — похоже, здесь собралась вся школа. Возле стен стояли учителя». «Наши храбрые ученики совершили выдающийся поступок, и сегодня я хотела бы их наградить», — гордо произнесла директор. Она достала пять яиц с питомцами внутри и раздала нам. После чего рассказала собравшимся, что именно мы сделали и как она нами гордится. Пока директор Пайн читала свою речь, мое яйцо зашевелилось. Поначалу оно слегка покачивалось туда-сюда, но вскоре задвигалось быстрее. Я крепко держала его в ладонях, чтобы не уронить. По скорлупе побежали трещины, и вдруг из яйца появилась головка щенка. «Мой питомец вылупился!» Директор Пайн радостно ахнула при виде щенка. «Чудесно!» — воскликнула она, но спохватилась. «Ребята, хотите что-нибудь сказать вашим соученикам, прежде чем мы разойдемся?» «Да!» — отозвался Тьяго и подошел к микрофону. «София, Ава и я решили открыть детективное агентство. Если вам нужна помощь, обращайтесь к нам, мы обязательно разгадаем любую тайну». В следующем к микрофону вышел Дэнни. «Мы с Энни тоже открываем детективное агентство. Если вам нужны настоящие детективы, обращайтесь!» Он хмыльнулся нам и вернулся к сестре. Мы с Авой и Тиаго переглянулись. «Ничего, наше агентство будет круче, чем у них», уверенно произнесла я. Так началась история агентства «Дельные детективы».